Вместе с тем он вспомнил об обиде, нанесенной матери, и об обиде, нанесенной Финою. Он испытывал неловкость и досаду. И первая мысль его была сделать вид, что он не заметил отца просто проехать мимо. Но затем он сказал себе, что уклоняться от встречи – трусость. Не следует избегать трудностей и неприятностей. Нужно идти им навстречу. Так учат принципы прекрасного и доброго. Это твердит ему фины каждый день. И хотя он испытывал досаду на отца, но все же был горд, что тот совершил такой далекий путь только ради того, чтобы, может быть, его увидеть. Больше всего он гордился тем, что отец встретился с ним как раз в ту минуту, когда он мог показать ему свое мастерство в полном блеске. Этот поворот наверху на гребне холма был, Геркулес-свидетель, адски труден. Тут многие отступили бы, и он был рад, что в присутствии отца так ловко справился. Но уже не доезжая до Иосифа, мальчик опять стал думать о том, как сильно рассердились бы мать и Финой, увидев его вместе с Иосифом, и решил не пускаться в долгий разговор с отцом. От небрежной элегантности, с которой он ехал по холму, не осталось и следа. Теперь он стоял в своем маленьком шатком экипаже, принужденно и неловко, терзаемый противоречивыми чувствами. Иосиф обычно не отличался особой чуткостью, когда дело касалось Павла. Но на этот раз он угадал мысли мальчика совершенно точно. Он охотно спросил бы, что делает мать, и закончена ли вилла, но боялся тем самым коснуться собственного слабого места и сделать сына еще пугливее. Поэтому он произнес только несколько общих фраз, как приятно в это время года еще жить за городом, и как хорошо Павел может здесь совмещать учение и спорт. Павел несколько вяло возразил, что ему недостает товарищей, что он скучает здесь в одиночестве. «Необходимо соревнование», — заметил он резонерским тоном. В последних словах мальчика Иосиф услышал мысли Финнея. В нем жила радость от того, что Павел не проехал мимо него, как он вначале с замиранием сердца опасался. Он еще наслаждался видом сына, радовался его развивающимся волосам, его голосу, Но он уже говорил себе, всем этим я обязан проклятому Финнею. Финный учит его самообладанию, учит не избегать трудностей. Финный посвящает его в учение стоиков. А какая цена этому учению? Пошлым и убогим кажется оно, если сравнить его с мудростью проповедника Когелета». С Когелетом хотел бы я познакомить мальчика. Не теперь, конечно, позднее, это дьявольски трудная книга. Когелет понимал греков, но грекам трудно понять его. Ах, Павел, мой сын, понял бы эту книгу, если бы я только имел возможность раскрыть перед ним ее смысл. Можно просто с ума сойти от того, что даже этим коротким разговором я обязан Финою. Иосиф понимает, что неразумно дольше затягивать свидание. Он хорошо знает принципы прекрасного и доброго, которым учит мальчика Финой, знает о хваленном самообладании, знает, что Павел ставит ему в упрек то, что он медлит, обнаруживает свои чувства, не может с ним расстаться. Ему следовало бы сказать, «Там внизу меня ждет экипаж. Желаю тебе и дальше успешно изучать Гомера и править твоим выездом. Привет матери и финную. Он должен был бы сказать это с самым легким тоном, но он не может, он просто не в силах наоборот. Он продолжает болтать какой-то праздный ненужный вздор, Судорожно, на плохом даже для него греческом языке. «Да, Гомер», — говорит он, — «у Гомера много чепухи, но он понимает, что такое красота и мудрость. Пусть Одиссей убивает всех женихов, насильников, людей действия, но он щадит поэта. Они знают, что такое писатель греки. Что он говорит?» Какое мальчику до этого дела? Что Павел подумает о нем? И все-таки он продолжает некоторое время в том же роде. Наконец он умолкает, просто стоит перед мальчиком и смотрит на него. А между тем уже наступили сумерки. Ему следовало бы в самом деле подумать о возвращении домой. Но он все-таки стоит и смотрит на сына. Он ждет до тех пор... пока Павел сам не прекращает свидания. «Уже темнеет», — замечает он, — «ему пора домой». Тогда Иосиф, наконец, делает над собой усилие и говорит торопливо и довольно бессвязно. «Да, совершенно верно, ему экипаж ждет внизу». Потом мальчик уезжает. Иосиф, хотя и это тоже неправильно, продолжает стоять и смотреть ему вслед, пока тот не скрывается из виду. Затем, слегка спотыкаясь, охваченный смятением, возвращается на дорогу.